Глава сороковая. Империя зверолюдей включала в себя множество племён. Когда-то давно их предки объединили эти племена под одним знаменем, и с тех пор прямые наследники тех самых вождей всегда возглавляли совет старейшин, указывая путь всей расе. Главный род может быть немногочисленным. У него всегда будет только один наследник. Но если в племени родится несколько мужчин, То они создадут свои собственные семьи. Главный род может быть немногочисленным, но спустя многие года такой жизни у каждого из них в подчинении находится множество семей, и все они являются силой, с которой следует считаться. Прямо сейчас одна такая сила пришла в движение, и более 500 опытных воинов приготовились к битве, покинули свою землю и двигались по пустыне в низ по течению священной Реки. <смех> ведущий этой группы мужчина развернул только что полученный им свёрток и громко рассмеялся, прочитав написанное на этом клочке бумаги. "Левые правда это сделали. Мы готовились очень осторожно". Недовольно заметил ведущий рядом с ним. Именно он только что получил эту бумагу и передал её главе. "Мы столько предусмотрели, но они всё равно узнали наши планы". Да. Кивнул патриарх этого клана. Даже люди не смеют недооценивать львов. Они столько лет возглавляли совет, не просто так. Но это уже неважно. Прочитав это послание, лидер этой армии был действительно очень доволен. Даже если они всё поняли, они решили нам помочь. Вождь этих гоблинов прибыл в город. означит его армия сейчас как никогда уязвима всё-таки мы одна раса или вы не могут поддержать кого-то кроме нас теперь мы благословлены богом продолжал улыбаться он посмотрел на свою дочь и одобрительно хлопнул её по плечу как только все увидят нашу силу то порядок в зверином городе тут же изменится мы все рассчитываем на тебя дочь конечно Маленькая девочка никогда еще не получала столько обожания и благоговейных взглядов. Даже будучи дочкой патриарха, она не была наследником. Амбиции отца грели ее лишь от счастья. Но когда она поняла свое предназначение, то с огромной радостью решила его принять. Особенно потому, что перед ее глазами уже был один такой пример. Почти зеркальный пример судьбы, которой она завидовала. Просто до зубного скрежета. И именно поэтому, когда армия её отца уже была недалеко от гоблинского лагеря, когда они все уже видели посаженные кроликами и залитые водой поля, когда она увидела её стоящую там совсем одну, то тут же бросилась вперёд, позабыв обо всём на свете. Её отец, конечно, тоже это знал. Увидев свою дочь такой, он просто приказал всем остановиться и ждать, позволяя своей дочери действовать как вдумается. Где же твои защитники? Маленькая девочка с пепельно-серой шерстью не смогла удержаться от ликующей улыбки. Почему ты здесь одна? Тебя снова выбросили, как в тот раз? Прямо перед ней на порошем желтоватой травой лугу стояла её сверстница, такая же маленькая и совсем одна. Смотря на эту приближающуюся армию, она даже не думала бежать. Знаешь, продолжила говорить подошёршая к ней сверстница. Теперь я очень хорошо понимаю, почему ты тогда побежала в лес и хотела отобрать эту силу у своей сестры. Да неужели? спросила та почти ледяным голосом. Конечно, улыбнулась она, продолжая ликовать. Мы ну ведь с тобой так похожи. Держа на лице победную улыбку, она обернулась назад и посмотрела на своего отца. Быть девочкой в главной семье непросто, сказала она, возвращая этот взгляд назад. Мне никогда ничего не говорили? Уверена, как и тебе. Мне мало что доверяли. Но знаешь, в чём между нами разница? Видя, что её соперница не отвечает, девочка совсем не расстроилась, а только ещё сильнее разодорилась. Наклонилась вперёд и ухмыльнулась во все зубы. «В том, что вы имели шанс все исправить, но мы этот шанс у вас отняли». «О чем ты?» — спросила ее сверстница, а на ее холодном лице проступило удивление. «Хе-хе-хе!» — -хе. тут же засмеялась ее соперница, радуясь этим изменениям. «А ты еще не поняла!» Растаив руки в стороны, она отступила от своей сверстницы на шаг, всем видом выказывая той свое презрение. Ты хотел отобрать у своей сестры её силу? спросила она надменным тоном. Хотел забрать себе то, что даровали ей? Я очень хорошо могу это понять, ведь знаешь, мы тоже очень сильно этого хотели. Что вы сделали? Видимо, на лице девочки удивление сменилось полным шоком. А её соперница ещё сильнее рассмеялась. Мне никогда ничего не говорили, сказала она. «Пусть так, но я очень хорошо умею слушать. Я всегда слушала, как отец с кем-то говорит. Он всегда твердил о возможности, которая может изменить для нас абсолютно все». «Вы...» процедила черноухая девочка сквозь зубы. «Те люди, что меня схватили! Это от вас они узнали, где я! Это из-за вас моя сестра тут же об этом узнала!» «Сказать по правде...» растерянно сказала ее сверстница. До недавних пор я так и не могла понять, зачем мой отец так поступил. Однако, как оказалось, он был прав. Вновь отойдя на один шаг, маленькая девочка вновь хищно оскалилась. Теперь ее оскал на самом деле стал зверином. Нагнувшись вперед, она медленно опустилась на четыре лапы, а пепельно-серая шерсть, что была только на ее голове, вмиг покрыла все тело. Ее рост стал стремительно расти, Архишная волчья пасть с каждым мгновением становилась всё страшнее. Подражание родителю, сила, которая её сверстнице была недоступна вовсе, в теле этой девочки бурлило просто стремительным потоком. Апостол тихо сказал это, смотря снизу вверх на могучего шакала, нависшего над ней словно огромная гора. Только силы их бога, мощь зверя людей могла достигать таких ужасающих размеров. Наш бог был очень тобой разочарован, раздался голос из этой страшной пасти, с трудом выговаривая некоторые слова. Как видишь, он признал наши старания. Он понял, что мы более достойны, чем какие-то чёрные коты. Огромная морда, которую не смог бы обхватить даже взрослый человек, опустилась чуть ниже, буквально становившись перед лицом её сверстницы. И от одного её дыхания волосы маленькой девочки всколохнулись, как от потока яростного ветра. Теперь он хочет вашей смерти, твоей и всех этих монстров, которых ты привела на нашей земле. Ясно? тихо сказала её сверстница, без страха смотря на эту остановившуюся перед ней пасть. Дядя Гоблин. Всё, как вы и говорили.